Глава 26. Только мы сели в аэромобиль, как я получила первое сообщение от Макрона и сразу показала его Ладе. Он просил о встрече в первой выходной следующего фазиса. Она радостно улыбнулась, а Светлана подозрительно прищурилась и спросила. «Что вы там шушукаетесь? Поделитесь с нами?» «Ничего, сообщение от Люмин». «Кажется, она подружилась с Ликросом Босгардом». Слукавила я, и Лада подтвердила своим смешливым ага. «А как называется та мелодия?» Спросила я Ладу. «Какая?» «Ну, когда мы...» «А, догадалась она». «Сейчас найду. Как же ее...» «А, вот она!» И на весь салон заиграла та самая мелодия, под которую мы танцевали с Макроном. Я смущенно спрятала лицо за плечом подруги, когда Борис со Светланой многозначительно переглянулись с моими родителями. «Передаю тебе». Отправила Лада мелодию на мой коммуникатор и сразу поставила ее на сигнал. «Как тебе, Босгард?» Поинтересовался папа у меня, как будто не понимал, что я отвечу. «Многие говорят, что Хамони не особо любят людей» но я не заметила, что они презрительно к нам относятся. Издалека начала я. Вот Хорт Сновард был очень любезен и так мило шутил, а Макрон Босгард тоже очень. Безумно любезен и дружелюбен. Исполнила свой фирменный жест Лада с закатыванием глаз. Светлана и мама засмеялись. Я и не говорила, что Хамони презрительно относится к нам. «Просто они обычно не выбирают людей для брака», — сказала Светлана. Улыбка начала сползать с лица. «Насколько я могу судить о мужчинах, потому что сам мужчина?» — с умным видом заметил папа. «То ты понравилась этому парню». Я снова улыбнулась и украдкой переглянулась с Ладой. «О да, вы давно понравились друг другу», — беззвучно проговорила она. «Не выбирают. Может, я исключение?»